Или это лже, Дима? Мамонт пролетел над Россией. Не слоник из мармелада. Помните, беда разразилась, когда вскрыли гроб Тамерлана. Не трогайте мир мемориальный.